скрипту 8 сентября вечер эль медленно въехал во двор одинокого особняка и аккуратно припарковался рядом с БМВ золотистого цвета. Выйдя из автомобиля, молодая женщина окинула унылым взглядом начинающую темнеть долину, вдохнула тяжелый осенний воздух и направилась к дому. В руках она несла красивый букет пышных сентябрьских цветов. Наверное, впервые в жизни ей было по-настоящему легко, потому что, наконец, никто не стоял за дверью. Перед крыльцом она остановилась и обернулась. Задумчиво глядя на окружающий безрадостный пейзаж, она тихо произнесла, «Бедный Ник, ты так и не научился жить по-другому. Ты так и не захотел понять, что происходит вокруг тебя ты так и остался частичкой этого нелепого бесцветного мира. По бледным и накрашенным губам скользнула легкая усмешка, встряхнув пышными золотистыми волосами, словно отгоняя непрошенное видение, она еще раз тяжело вздохнула и потянула входную дверь на себя. Внутри дома царил полумрак, серая пыль, которую, похоже, не протирали несколько лет, покрывала стены плотным пушистым ковром. Осторожно дотронувшись до неоштукатуренной кирпичной кладки, она поднесла палец к глазам и брезгливо поморщилась. Ты бы мог прибраться, задумчиво произнесла она. Впрочем, о чем это я? Ты всегда думал только о себе. Потерев между собой подушечки пальцев, и убедившись, что грязь исчезла, она неторопливо двинулась по коридору. «Ничего здесь не изменилось», — думала она. «Тогда пусть все остается на своих местах и остается навсегда». Коридор привел ее к полуоткрытой двери в гостиную. На мгновение замешкавшись на пороге, она решительно кивнула головой и заглянула внутрь. В комнате за столом сидел человек, мужчина. Казалось, он спал, его большая, начинающая сидеть голова безмятежно покоилась на вытянутых руках. Она опустила голову и часто-часто заморгала. «Ник», тихонько позвала она. Сидевший за столом не отреагировал, она легонько постучала по дверному косяку. «Ник!» «Ты спишь?» Тишина. Она постучала сильнее. «Ник!» «Проснись же!» «Я приехала за тобой!» Увы, голова сидящего даже не изменила положение. Она улыбнулась. «Мне жаль, что так получилось», — произнесла она сдавленным голосом и осторожно перешагнула порог гостиной. Грациозно прошествовав длинному, стоящему в центре комнаты столу, она двинулась вдоль него, аккуратно ведя пальчиком по поверхности. Фу! Ее хорошенький носик наморщился, как много пыли, но как все-таки я люблю грязь! Подойдя к Николасу, она с отвращением вытерла палец о рукав его спортивной куртки. «Тебе, наверное, нравится так жить», — медленно, выделяя каждое слово, произнесла она. «Ты провел здесь почти месяц и даже не соизволил навести порядок». «Нет, Ник, ты неисправима». Она еще немного постояла, словно размышляла о чем-то. Потом медленно запустила пальцы в его шевелюру. «Знаешь, ее взгляд...» мечтательно взметнулся вверх, а ведь когда-то я действительно любила тебя, хотя вполне возможно, что сейчас мне это лишь кажется. Понимаешь, я давно хотела тебе об этом сказать, но как-то не решалась, и вот теперь я хочу это сделать в первый и в последний раз. Отняв руку от волос, она встала за спинкой стула. — Знаешь, дорогой, на последнем слове ее голос предательски дрогнул, и она судорожно сглотнула. — В глубине души я всегда понимала, что ты предназначен не для меня. Дело даже не в том, что здесь повсюду пыль, и ты ее не вытер. Ты можешь навести порядок, когда действительно захочешь. Причем еще какой. Она дотронулась до дрожащего века правого глаза и шмыгнула носом. Мне всегда было жаль тебя, Ник. При всех твоих порой неожиданных выходках и резких поворотах характера ты всегда оставался чист. Причем именно душой. Может быть, потому что ты действительно безумно меня любил. Она еще раз шмыгнула носом. Жаль. Ее голос приобрел тусклый и бесцветный оттенок, словно огарок свечи который стоял на столе, но кто жалел меня? Кто нашел ключ в замочной скважине моей души, чтобы повернуть ее чертов механизм и посмотреть, что делается там внутри, на самом деле? Никто. Да, собственно говоря, никто и не хотел. И в первую очередь ты не хотел этого сам, Ник. Все считали меня твоей вещью, красивой куклой принадлежащий только тебе. Думаешь, мне было приятно притворяться верной и любящей женой и исполнять роль хозяйки все эти годы? Она гневно оттолкнула спинку стула, развернулась и подошла к окну. Нет, вздохнула она, глядя безучастным взглядом на тяжелое свинцовое море. Никто не спорит, Ты, прекрасный хозяин, ты сумел обустроить нашу жизнь на сказочном уровне, ты верный и любящий муж. Я знаю, что за все эти годы ты мне ни разу не изменил. Ты галантный, изысканный кавалер. Я сбилась со счета, сколько раз ты дарил мне цветы. Ты не жаден. Я имела то, что хотела, причем мне не приходилось об этом просить, достаточно было слегка намекнуть. И ты прекрасно угадывал мое желание, но ты не учел главного. Ты не знал, нет, ты просто не хотел знать, как сильно порой, пребывая в чистоте, мне хотелось окунуться в грязь. Она стукнула кулачком по оконной раме, отчего запотевшее стекло тонко и протяжно загудело. — Я устала жить такой жизнью, — обернувшись, она. Я устала от общества, которое меня окружало, потому что оно было чересчур культурным. И ты мне надоел со своей культурой и воспитанием. Под твоим постоянным наблюдением я и шагу не могла ступить. Ты не представляешь, как порой мне хотелось услышать от тебя грубое, бранное слово. Я специально не рассказывала тебе о своей прошлой жизни, а лишь изредка намекала. «Но ты не понял меня!» Она яростно разрубила воздух ребром ладони. «Ты никогда не хотел меня понять!» Из полуоткрытых губ брызнула слюна. «Потому что тебе не было дела до моей жизни!» «Ты не снизошел до того, чтобы попробовать разобраться в ней!» «Для этого, Ник, ты был слишком интеллигентным!» Она замолчала, и в комнате повисла плотная, напряженная тишина. Красивые губы мелко белко задрожали и неожиданно растянулись в узкую коварную усмешку. Но ты был щедр ко мне, Ник. Она снова подошла к нему и начала перебирать волосы на затылке. Я бы раньше никогда не смогла подумать, что у меня будет все то, что ты для меня приобрел. Моя мать была небогатой женщиной, Но об этом сейчас, я думаю, говорить не стоит. Конечно, я не видела с ней и десятой доли того, что увидела с тобой. Поэтому с тобой и жила. Перегнувшись через плечо Николаса, она прочла. Цветы к сентябрю. Хм. Хорошо, Ник, я кладу тебе эти цветы. Только не на задний двор, а прямо перед тобой. Обогнув стол... Она небрежно бросила на него букет. «В последнее время ты постоянно жаловался на сердце. В ее голосе появилось оцепенение. Видишь, оно действительно оказалось слабым. И правда, Ник, зачем человеку с таким слабым сердцем столько денег? Оформив завещание на мое имя, ты поступил совершенно правильно, став одинокой» но богатой и независимой женщиной, я буду делать то, что хочу и любить кого захочу, даже если он окажется нищим. Теперь я сама сумею обеспечить его». На бледных кубах вновь появилась улыбка. «Но, прошу тебя, не подумай, что это произошло только из-за денег. Не такая уж я меркантильная, как тебе кажется. Просто ты забыл, что случилось в одну из сентябрьских ночей. Она расстегнула сумочку и достала в четверо сложенный пластиковый пакет. Главное, не забыть взять то, что больше не понадобится, задумчиво произнесла она и вышла в коридор. Ну, где вы, мои дорогие, зайдя в спальню? Она присела и начала складывать в пакет разбросанных черных плюшевых котят. «Идите к маме. Вы прекрасно сделали свое дело». Воображение бедного Ника завершило вашу работу. Оно заставило вас двигаться. «И тебе пора покинуть эти стены». Она вытащила из-за кровати черную бархатную кошку. Педняга Ник всегда страдал избыточным представлением о вещах. Это хорошо. Так, здесь вроде бы все. Она снова вернулась в комнату и достала небольшой пузырек с прозрачной жидкостью. Это для того, чтобы вкусно пахло. Она с улыбкой расплескала вокруг себя содержимое флакона. Затем щелкнула зажигалкой и поднесла огонек к одной из портьер. А это для того, чтобы стало светло. Легкое искристое пламя охватило старую, слегка пожелтевшую ткань и быстро побежало вверх, покрывая гордину равномерным оранжево-синим слоем. Полюбовавшись им какое-то время, она обернулась и еще раз внимательно посмотрела на Николаса. Положение тела не изменилось. «Пока, Ник», – тихо сказала она, снимая с пальца небольшое изящное кольцо. «Не хочется, конечно, с ним расставаться, но с твоей стороны это была бесполезная, абсолютно никому не нужная жертва». Она бросила кольцо у лежащий на столе букеты. «Теперь, я думаю, тебе непременно понравятся мои цветы к сентябрю». Выйдя на улицу, она завернула за угол дома и подняла лежащий под окном черный плащ с капюшоном. Это тоже больше не понадобится. Прошелестел ее бесцветный голос. Усевшись за руль, она бросила пластиковые пакеты черный плащ на заднее сиденье и еще раз окинула дом грустным взглядом. Озорные неуемные огоньки уже плясали практически во всех окнах гостиной. Сквозь щели в оконных рамах выползал густой сизый дым. Интересно, Она откинула со лба непослушный локон. Кто же я теперь? Джина или Дженни? А впрочем, какая разница? Тонкое оконное стекло лопнуло и брызнуло на улицу, сверкнув в свете пожара маленькими рубиновыми осколками. Жалко. В ее голосе вновь появилась печаль можно было выгодно продать но любовь как известно требует жертв. она нажала на педаль сцепления и повернула ключ в замке зажигания мотор мерно и приятно заурчал по правой щеке оставляя узкую серебристую полоску пробежала слеза прощайник тихо произнесла она все-таки Мне было хорошо с тобой, но я сама хочу горить себе цветы к сентябре.